Глава четвертая. Суета вокруг диванов. Василиса долго и упорно искала свой смартфон. Под столами, стульями, диванами и кроватью, под шкафами и креслами всех открытых помещений она проверила в первую очередь. Ничего. — Куда эта припадочная кошка упихала мой смартик? — ярилась Васька. — Ну куда? И эти еще? Чего вы за мной ходите? Пшли отсюда! Ругалась она на котов и рычащего что-то явно ругательское Фуфика, неотступно следовавших за забавной человечкой. Коты Васины крики воспринимали философски. Но вот Фуфик... «Куда? Куда ты полезла? Нет, вы видели, куда это не да Вася полезла?» Возмущался он, законно подозревая Василису в том, что она найдет и слопает его особо ценные запасы. Еще его до глубины души оскорбляла эта бесцеремонность. Ходит везде, заглядывает. А главное это что? На меня внимания не обращает. Я же запрещаю. Лай-лай-лаю!» — захлебывался он. «Куда ты пошла? Тут же закрыто нельзя!» «Да хватит тебе визжать!» Не выдержала Василиса, которая в запертую комнату заглянула просто из извечного своего любопытства, совершив очередную и, как выяснилось, роковую ошибку. «Визжать?» В конец развопился Фуфик и, позабыв строгое хозяйское «нельзя кусать гостей», грозно засопел, старательно примерился и... вцепился в самую тонкую из доступных ему частей недоваськи. Василиса, не ожидавшая ничего подобного, заорала так, что легко перекрыла визгливые вопли Фуфика и запрыгнула на диван в комнате Марининых родителей, надежно оккупировав его спинку. Там ее Марина вечером и обнаружила. «Вася!» — окликнула она племянницу от входной двери. «Василиса!» «Тетя, я тут!» Скулеж, донесшийся из комнаты родителей, Марину удивил. «Скорей!» Марина заскочила в комнату и изумленно возрилась на дружескую кото собачью компанию, надежно сторожившую Ваську с ногами забравшуюся на спинку дивана. «Вась, а что тут?» «Тетя, держи пса! Я сейчас того разозлюсь!» Проскулила Василиса. Марина прихватила ошейник Темочке, радостно засопевшего от ее прикосновения, и только брови подняла, оценив скорость телепортации племянницы в сторону туалета. «Я не поняла. Ты чего, не пускал ее?» — уточнила она у Темы. «А почему?» — ответил ей Фуфик. Он многословно и грозно рассказал о происходящем. «Да, на собачьем языке гаваре, но вполне понятно» потому что они все гадские, невоспитанные и противные твари!» — заявила Вася, появившаяся на пороге комнаты. «Они загнали меня на диван и не выпускали. Этот здоровенный паразит примчался, лег тут и не пускал!» Она обвиняюще ткнула пальцем в Темочку. «Это ты виновата! Плохо его заперла! Твоя кошка вскрыла дверь! Ты виновата!» «Да?» — засомневалась Марина. «А почему, кстати, вы все тут оказались? Комната родителей была закрыта!» Я смартфон искала, — оскорбленно ответила Вася. Это уже они виноваты, а твоя кошка, та, которая с синими глазами, еще и варюга, а еще, еще они по мне прыгали и встать не давали, и диван мешал, ноги держал, а потом смартик пропал, а я его пошла искать. Образ дивана, который коварно напал на Васю, схватил ее за ноги и держал, Марину прямо-таки восхитил. «Вась, а от хищного дивана ты как отбилась?» Не выдержала она. Василиса гневно сверкнула глазами на тетку. «Издеваешься? Это ты виновата! Твои животные! Они же совсем не воспитанные. Меня по затылку били, а эта тварь мелкая!» Она кивнула на Фуфика, экстремально выпучившего глаза и рычащего уже на грани своих возможностей. «Он меня за лодыжку укусил!» «Фуфик? Укусил? А что ты такого сделала?» «Я не виновата. Это все они. И ты. Я вообще отдыхать приехала. На каникулы. А ты? Ты же могла взять отгул. А вместо этого бросила меня с этими тварями. Я не отдохнула, не поела, не поспала. Даже с подругой не поговорила. А она одна единственная, кто меня понимает». «Так, а почему ты с подругой не поговорила? И почему, если уж на то пошло, не могла мне набрать? Я бы в обед приехала и спасла бы тебя с дивана». Марина отлично все Васина хамство уловила но решила немного подсобрать данные. Благо, уже кое-что интересное в выкриках племянницы нарылось. «Ты что, издеваешься? Да как бы я могла? Я ж тебе сказала, кошка упинала куда-то мой смартфон!» «Вася, разуй глаза. У нас в квартире целых два городских аппарата, причем один из них прямо около дивана стоит». «Да я ни один номер не помню!» — взвизгнула Вася. «Кто их запоминает-то? Все в смартике!» «А смартик неизвестно где» хмыкнула Марина. «Так, давай подытожим. Ты уронила смартфон». «Нет, они меня чуть не сбили с ног. Выбили из рук смартфон, он укатился под холодильник. Я, конечно, туда полезла. А они улеглись сверху, и диван не пускал ноги». «Он виноват», вот — подсказала Марина, отлично уловившая главный Васин принцип, как припев, повторяющийся практически в каждой ее фразе. «Они, вы, ты виноваты. Я не виновата». «Да!» Вася, услышав любимое словосочетание, охотно с ним согласилась. «А потом кошка варюга достала мой смартик и куда-то с ним убежала! Я вылезла!» «Диван отпустил?» — поинтересовалась Марина, не ведавшая ранее, насколько у нее креативная и активная мебель. Вася, заподозрив насмешку, рассердилась. «Ты еще и издеваешься! Вот я Томми все расскажу! Это же... это же вид абьюза! Она знает, какой!» «Тома — это твоя подруга, которая тебя понимает?» — как можно более безразлично уточнила Марина. «Да, она мне так помогла. Она такой классный коуч. Я с ней на курсах расширения сознания познакомилась. Ой, да, мне же ей позвонить надо, все-все рассказать. Где же мой смартфон?» «Ну, позвони с моего», — предложила Марина, рассчитывающая заполучить контакт этой замечательной коучи... коучихи. Короче, наставника в расширении сознания, неразумно не расширенных сознанием дев. «Да я же номер ее не помню!» — взвыла Вася. «Где мой смартфон?» Она полезла под диван и уже не увидела, сколько коварно ухмыляется тетушка, мгновенно изменившая план действий и поощрительно наглаживающая всю свою стаю. Вася тем временем продолжала репортаж о дневных приключениях уже из-под дивана. «Так вот...» Я вылезла и побежала из кухни за кошкой. А она раз и к псу твоему страшному. Там как-то оказалась. А вот куда она с Мартик делала, я так и не поняла. Я начала искать, а этот припадочный меховой коврик верещать. А потом взял и цапнул меня за ногу. Я его, конечно же, отбросила». Тут Васька в очередной раз покинула поддевание и узрела тетку, заботливо осматривающую Фуфика. «Ты его еще и жалеешь?» Конечно. «Ты же могла ему что-то сломать или повредить?» «Чуть, Марина!» — Вася топнула ногой. «Ась!» — откликнулась Марина. «Вроде все нормально. Да, мой маленький?» «Ты... Ты... Это ты во всем!» «Признаю свою вину, меру, степень, глубину и так далее по тексту. Ну что ты так смотришь? Это сказ про Федота Стрельца». «А-а! Ну я деревенское творчество не изучала!» — отмахнулась Вася. «Короче, я его отшвырнула от себя, а он заверещал, и тут появился этот!» Она кивнула на Темочку. «Примчался, чуть столик не снес, обнюхал этого психа!» Кивок на Фуфика. «Рыкнул на меня и не выпускал!» «Это ты виноват!» «Вась, ты приехала в чужой дом?» «Тут порядки свои!» «Никто тебя никуда не загонял бы, если бы ты не скандалила и не лазила по комнатам!» «Закрытым комнатам, кстати!» «Чего ты тут смартфон искала, если дверь была закрыта?» «Ну, мало ли, а вдруг кошка под дверь подпихнула?» «Вась, у тебя смартфон толщиной с лист бумаги?» Осведомилась Марина, подозревая, что дело не только в смартфоне, а еще в Васькином неискоренимом любопытстве. «Да, это я и не сообразила. Просто больше нигде его не было, вот я и решила там проверить». Вася оправдываться терпеть не могла, поэтому применила прием, которому ее научила Тома. «Ты сейчас осознаешь, что являешься абьюзером? Нарушаешь мое личное пространство, мои права и душевное равновесие?» «Отчетливо!» С удовольствием призналась Марина, легко, сходу и одной единственной фразой, погрузив Васю в глубоко озадаченный транс. Елизавета Петровна могла самостоятельно добраться хоть в Зимбабве, а не то что на дачу под Питером. Но встречающий ее на вокзале Вадим отлично осознававший этот факт, решил, что это его прямая обязанность. «Елизавета Петровна, здравствуйте! Рад вас видеть!» Поздоровался он с выплывающей из вагона Елизаветой, обратив внимание, что в руках у нее дамская сумочка, а вот чемодан и дополнительную сумку выносят за ней двое мужчин весьма серьезного вида. «Спасибо, мальчики!» заулыбалась им Елизавета, а потом повернулась к Вадиму. «Здравствуй, Вадим!» Она машинально отметила, что мальчику общение с его драгоценной Лизой-катализатором и женитьба пошли очень даже на пользу. Как изменился Вадим! На человека стал похож, а не находящую химическую формулу, до последнего значка, переполненную снобизмом и высокомерием, — подумалась ей. И встречать сам вызвался. Опять же, Мариночка даже удивилась. Вадим настоял, чтобы она заехала к ним с Ульяной в гости... А потом уже он отвезет ее к маме. Он пару раз покосился на невозмутимую Елизавету, а потом не выдержал. Не было у них возможности поговорить наедине с того самого их последнего разговора на свадьбе у Макса. «Вы были правы», — произнес он и был уверен, что Елизавета спросит, в чем именно она была права. Но она только чуть улыбнулась. «Не спросите, в чем?» — не выдержал Вадим. «Зачем?» «Я и так поняла, о чем ты, о нашем последнем с тобой разговоре, о котах и их выборе». «Лет двести назад...» — пробурчал Вадим почти неслышно. «Ну, у нас, не думаю, а вот в Европе, да, могли бы и сжечь, как ведьму», — согласилась Елизавета с его почти беззвучным высказыванием. «Они там вообще очень нервные. Как были, так и остались. Чуть что, сразу у них кто-то виноват». Причем, что показательно, явно не они. Этакий евростиль мышления. Вадим покосился на Елизавету и покрутил головой. «Нет, не бойся. Мысли я читать не умею. Почти никогда», — мягко сказала она. «Ничего себе! Не бойся!» Фыркнул Вадим и, наконец-то, рассмеялся, подумав о том, что Макса он теперь уважает гораздо сильнее. Он-то с Милиной бабулей общается часто. «Да, он умник, твой брат», — ответила Елизавета на невысказанную Вадимову мысль. «Ну, все-все. Я просто пошутила. Как там твои девочки, Уля и Лиза?» Она перевела разговор на беспроигрышную тему и подумала, что ее кошки, решив, что Вадим заслуживает шанс, не ошиблись. Рассказывая о жене и собственной кошечке, он и про кота Ульяна не забыл упомянуть. «Не думал, что они так подружатся сходу». Спонж Лиску опекает, защищает, ругается даже, ворчит так забавно, прижмет лапы, чтобы не сбежала, умывает и высказывает что-то такое нравоучительное. «Да, забыл спросить, а вот те мужики, которые вам вещи выносили, ваши знакомые?» «Как тебе сказать? Сейчас уже да. В поезде и познакомились», — улыбнулась Елизавета. Вадим только плечами пожал. А выглядело со стороны так... Словно они вас собственного детства знают и примерно с тех же пор готовы по первому свистку что угодно сделать. Ты преувеличиваешь. Елизавета не стала говорить, что попутчики предлагали ее и отвезти куда ей угодно, а если проблемы есть, то и разобраться с кем надо. Просто хорошие люди. Да не фыркой. Выглядят они грозно, конечно, но просто бывшие военные. Сейчас в охране работают, так что ничего такого». «Что-то мне кажется, что они вам свои биографии изложили от и до, причем без малейшего усилия с вашей стороны». Елизавета усмехнулась. Мальчик был прав, конечно, но вот подтверждать это она не собиралась, а вместо этого заговорила про Максима. «Он тебе собирался позвонить?» «Да, мы с ним сегодня уже разговаривали. Дед ему прямо вчера сходу набрал. Начал сулить золотые горы и реки, полные научной славы за возвращение в институт». Макс отшутился, сделал вид, что всерьез не воспринял. «Пока разумно потянуть время», — покивала головой Елизавета. «А потом посмотрим». «Что-то мне подсказывает, что посмотрим мы на действия противоакадемической ядерной боеголовки дипломатического воздействия», — подумал Вадим и уже даже не особенно удивился, услышав от Елизаветы ответ на свои мысли. «Да, примерно как-то так». «Но я твоего дедушку сразу предупредила, что ни Милу, ни Макса в обиду не дам». «Мне прям-таки завидно», — вздохнул Вадим, подразумевая тот факт, что Максима так защищают. «А ты, мой хороший, теперь и сам справишься», — отреагировала Елизавета. «Собственно, как раз ты и можешь его понять от и до. По уровню одаренности ты ближе всего к деду, да и так есть общие черты». Только ты сумел выбраться из его паутины, а он так в ней и остался. — По-моему, ему там очень неплохо, — проворчал Вадим. — Было неплохо, пока он мог создавать вокруг иллюзию жизни, эмоций, переживаний и суеты, пока были ниточки, за которые он мог вас по своему усмотрению, чувствуя себя вершителем судеб. Невесело отозвалась Елизавета. — Я так понимаю, — что он и сам в молодости жил именно так. Да, бабушка рассказывала, что его родители и в дед были полностью погружены в науку, воспитывали его в принципах «химия превыше всего», и он лишь один раз вышел из повиновения, когда на бабуле женился. К счастью, она тоже была химик, иначе они бы бабушку и вовсе не приняли. Вадим и сам не осознал, как так вышло, что он принялся рассказывать о своей бабушке. Причем, пока они доехали до квартиры, где гостью ждала Ульяна и Лиза со спонжем, Вадим успел изложить все, что помнил осознанно. А вот пока они ехали до поселка, где были владения академика и Марины Леонидовны, он принялся рассказывать вещи, которые внезапно и неожиданно всплывали в памяти, только к концу поездки сообразив, что все это всплывало в памяти благодаря Елизавете. Как-то она вопросы ставила, что ответы сами собой появлялись. — пробормотал Вадим. — Да уж, что не говори, о деду с ней будет совсем непросто, и, наверное, это к лучшему. С Елизаветой общаться — это ему не мамуш понять, почем зря. — Не исключаю, что она из него добудет нечто такое, о чем он и не думал, и не собирался даже.